Голова, пятая. День радио. Москва. Кухня на Шаболовке. 3 июля. Вскоре после моего дня рождения наступило лето. Такое каждый год происходит. Июнь выдался суматошным. Я дважды ездила в командировку в Липецк. У нас там завод, которым руководит директор с бандитскими замашками по фамилии Добренький. И еще один раз в Екатеринбург на большое и душное собрание менеджмента. В Москве тоже скучать не давали. То иностранное начальство устроит неделю онлайн-тренингов, то российское ведомство оштрафует компанию на миллион, то на локальном празднике семьи подерутся из-за бесплатного кефира две бабушки. Мой отдел, слава богу, работал мирно. Елизавета Барбос быстро влилась в коллектив и стала для всех просто барбосом или даже барбосиком. Была невозмутимой, любую задачу решала, на лоб, и не напрягая никого вокруг, и везде наводила порядок. Однажды после рабочего дня разобрала горы хлама на столе Насти Попик, с разрешения хозяйки, конечно. «Барбосик, я тебя теперь вижу!» — радовалась Настя. Их столы стоят напротив. Алла солнечная две недели после моей вечеринки была задумчива. Несколько раз заходила ко мне в кабинет и сидела там молча, возрившись в пустоту, как ящерка. Я не мешала. Пусть себе сидит. Однажды она не выдержала. «Я должна с тобой поделиться. Это очень важно и необходимо, чтобы ты поняла меня правильно и не осудила. Не знаю, как объяснить, чтобы не задеть ничьих чувств». «Напиши ему сама», — сказала я, не отрывая взгляда от монитора. «А?» — переспросила она, громко хлопнув глазами. «Антону, напиши сама. В соцсети, например. Или телефон тебе дам, если хочешь. Солнечное зависло на несколько секунд, потом отвисло и заметно приободрилось. «Такое облегчение и так великодушно с твоей стороны! Значит, ты не против?» «Я — за. Но инициативу придётся проявлять тебе. У Антона непростые времена, да и вообще он трудный». Трудный Антон, провожаемый наутро после моего дня рождения из нехорошей квартиры, пытался в коридоре ухватить меня за талию и поцеловать хоть куда-нибудь. Получилось в непроколотое ухо. Я посоветовала ему больше не налегать на Бордо, а чтобы как-то занять его руки, выдала коробку с зелёным йогуртовым тортом. Антон тут же устыдился, порывался бежать на балкон и требовать, чтобы Боря вызвал его на дуэль, но потом всё-таки уехал. Об этом эпизоде я солнечной рассказывать не стала. И правильно. Вскоре она, довольная, снова пришла ко мне в кабинет и сообщила, что Антон ей ответил и даже пригласил на свидание. Точнее, она сама его пригласила, но он ведь не отказался, правда? А ещё у нас в отделе появился новый сотрудник. Временный, но толковый. «Илюха сдаёт экзамены, а потом хочет заработать себе на гитару», сказала сестра Антонина как-то утром. «Помню, вы летом берёте стажёров и даже немножко им платите. Может, пусть попробует?» Я официально вызвала подростка на собеседование, Усадила перед собой в переговорке, помолчала, создавая торжественность обстановки. Вообще-то, ты нам не очень подходишь, сказала я строго парню, который по случаю деловой встречи надел белую майку вместо чёрной. В нашем отделе работают люди с весёлыми фамилиями, а ты всего лишь Егорский. Девичьи фамилии матери, дюдя, не растерялся Илюха. Ты принят, быстро свернула собеседование я. Нино из отдела кадров, насмотревшись на Илюху, спросила меня как-то за ланчем. «Вы со стажером этим, случайно, не родственники? Уж больно взгляд у обоих тяжелый». «Нет, не родственники. Он брат моей сестры». Работал господин Дюдя хорошо. Был на подхвате, помогал попик с текстами, мне с документами. А всем нам с выполнением тяжелого физического труда. Предыдущий стажер однажды потерял огромный принтер. Привёз его на неправильный этаж и забыл, на какой. Илюха был намного внимательнее. А ещё он поразил меня странным для подростка качеством, умением быть благодарным. Шел бы ты уже домой», — сказала я однажды поздно вечером, обнаружив его за компьютером Насти Попик. Илюха что-то сосредоточенно печатал в темноте. «Надо текст закончить. Я обещала Анастасии вывесить до одиннадцати», — был ответ. «И охота тебе», — зевнула я. Шел бы лучше к Гоши в клуб двадцать два двадцать и там стажировался. Туда я хожу учиться у мистера Хана работать со звуком и концерты бесплатно смотреть. Странно было бы за это еще деньги требовать. Но вот и беги на концерт. Если бы не эта работа, я бегал бы курьером по всему городу или орал на людей свободная касса. Лучше вывешу текст до одиннадцати. Хочешь мандарин? Барбос принес. И бросив в меня пары ароматных оранжевых шариков. Работник месяца снова погрузился в дела. Сестра Антонины весь июнь была подавленной и пришибленной. Она тоже вышла на работу и тоже в теории была ей рада. А вот на практике... «Не понимаю, что со мной не так», — сказала она в первые выходные июля, до которых едва дожила. То ли от офиса отвыкла, то ли от женского глянца, то ли вообще от людей. Они там ходят такие в красивых платьицах, что-то говорят, щебечут. А у меня в голове одно. Господи, ещё только час дня. А начальство как? Спросила я, не придумав пока, чем её утешить. Да нормальное оно, отмахнулась сестра с досадой. Тоже ходит в полотицах. Аня — да, Филипп — нет. Аня — главный редактор, пашет по 12 часов. На неё сайт повесили бонусом. Я ей помогаю журналом, как могу, вычитываю в итоге весь номер. Она заметила как-то, что мне тяжело сосредоточиться в шуме. Предложила раз в неделю работать из дома. И Филипп разрешил. Филипп издатель. В красивых очках, помнишь, рассказывала? В общем, не на что мне жаловаться. А я только этим и занимаюсь. На планёрках сижу как среди врагов. Всё кажется, что сейчас меня сожрут. А они просто обсуждают рецепты яблочных пирогов. Ах, надо было идти в журнал от Вали, а не в Амели. «Дурацкое название Амели», — заметила я. «Может, в этом дело?» Журнал открыли, когда фильм был популярным. Что называется, на волне. Тогда и рекламу хорошо покупали. И вообще глянец себя прекрасно чувствовал. А сейчас мы делаем несчастные 172 полосы в режиме «дай бог, не последний». В издательском доме есть тётки, которые в том, старом, имели, работали. А теперь фигачат сборники судоку «Небо в клеточку». Сканворды «Дядькин кабачок» и садоводческие брошюры «Ромашки спрятались». Приходят к бедной Ане и рассказывают. «Ах, вот раньше-то наша Амели была ого-го, 400 полос, 40% рекламы, ай, куда всё катится?» И катятся сами дальше, довольные кровушки напившиеся. Аня вздыхает и продолжает делать журнал в наше нежурнальное время. Амели на мели. «Понятно», — догадалась я. «Ты боишься, что журнал закроют, вот и нервничаешь». Прошлый журнал Антонины под названием «Ноутбук» или, как она его называла, «Бук», закрыли больше года назад. Сестра моя его любила, с сотрудниками дружила, потерю перенесла плохо. «Может быть», — вздохнула она. «Вообще, конечно, работу лучше воспринимать как работу, а не как дело жизни. Но учусь, наверное, когда-нибудь этому искусству. Выходные полюблю опять же. В «Буке» у нас не было никаких понедельников». Дома и в редакции было одинаково хорошо. Фраза «дела жизни» мне кажется чересчур пафосной, но придираться к словам явно не стоило, так что я сменила тему. Как выяснилось, тоже неудачно. Кстати, о понедельниках. Гоша завтра же возвращается. Угу. Тут сестра Антонина совсем сникла. Хорошо, что напомнила. Выходные мне тоже любить не за что. Гоша навещал в Питере дочку Таню. Раньше она жила с ним в Москве, а теперь переехала к маме. Мама у неё певица, зовут Лейсан, выступает под псевдонимом Лея. Причём выступает частенько поздно вечером или ночью в разных клубах. «Когда ей нужно, она звонит Гоше, и он тут же срывается в Питер», устало произнесла сестра, «потому что скучает по Тане и вообще хороший отец. Видишь, это меня теперь раздражает. Мой бывший муж плохой отец, про Кузю вообще забыл, и это тоже бесит». Такой я, значит, человек. Плохие отцы, хорошие отцы. Нет работы, есть работа. Мне всё плохо. Ой, смотри, отличная радиола. Радиолу, которая обрадовала мою разнесчастную сестру, мы покупали Боря на день рождения. Он у него как раз в понедельник, 4 июля. Праздновать собирались в Гошином клубе 22.20 вечером. И с подарком я дотянула до последнего. Я долго не могла придумать, что дарить. Тот самый случай, когда у человека всё есть. а чего нет, он с радостью сам себе купит. А потом вспомнила одну беседу между Борей и моим папой. Мы приехали в Белогорск отмечать с родителями мой день рождения. Мама немножко прокляла меня за то, что я привезла дорогого и единственного гостя без предупреждения и убежала на кухню готовить вместо запланированного пюре какой-нибудь затейливый тортифлет. Папа с Борей пошли на балкон. а я медленно расставляла по вазам цветы и края муха через открытую форточку, слушала, о чём там на балконе шла речь. Не обо мне, как выяснилось, а о радиолах. У Бори в детстве была такая, тяжёлая, огромная, деревянная, а у папы в юности. Оба, один в Воронеже, другой в Белогорске, слушали по радио музыку, ловили «Голос Америки» и «Радио Свобода». А потом всё пропало. Папины родители, те бабушки с дедушкой, у которых я не любила ночевать, Отдали радиолу соседу-алкоголику, когда решили освежить дома ремонт. А Борина мама свою вынесла на помойку, собравшись в Израиль. Лихо покончила с громоздким советским прошлым. Боря приехал всего через полчаса и долго бродил среди мусорных баков, но бестолку. В общем, радиолы у него теперь точно не было, даже если было всё остальное. Чтобы это исправить, мы с Антониной поехали в Малаховку, на барахолку. Гоша посоветовал. Сам он тоже с нами собирался. Предполагалось, что он опознает нужную Родиолу. Но тут его позвал в Питер отцовский долг. И бывшая жена. Так что подарок нашла Антонина. Продавал его мужичок, который, судя по виду, вполне мог оказаться соседом-алкоголиком моей бабушки. Ну, мало ли, переехал из одного Подмосковья в другое, более престижное. Не сиделось ему. Родиола выглядела гораздо новее и опрятнее своего хозяина. Ее так и хотелось спасти. утащить свидавшего виды грязно-зелёного покрывала. Мужичок назвал цену, и как только я подняла на него глаза, сбросил её в два раза. А потом и помог нам загрузить экспонат в такси. Разве что не помахал уголком покрывала на прощание. Дома радиола очень понравилась коту-зайке. Он лёг на неё и сказал, «Мэ, можно это будет моя красивая тумбочка? Нельзя, да? Я так и знал, что жалко вам котику тумбочки». Сестра Антонина погладила зайку и засобиралась домой. Но я решительно удержала ее, предложив холодного пиногриджо. «Мне же завтра на работу!» — отказывалась она неубедительно. «Всем завтра на работу. Даже Илюхе!» — возразила я. «Да, но...» «Я сделаю тебе бутерброды с бри. Я остаюсь». Антонину можно ловить на горячие бутерброды с бри так же легко, как и вышеупомянутого Илюху, на любые другие бутерброды. Это очень удобно. Я налила сестре вина и включила духовку. «Относись к испытательному сроку как к испытательному сроку», сказала я, когда бутерброды были готовы и пиногриджио уже немножко подействовала. «В смысле?» — уточнила синеглазая Антонина, громко хрустнув хлебом. «Ты работаешь в Амели месяц. У тебя еще два месяца испытательного срока. В сентябре, если будет так же тошно, уволишься. И потом опять искать». Я не вынесу. Вынесешь, если будешь искать работу, а не дело жизни. Антонина посмотрела на меня сердито, но ничего не сказала. Я делаю очень вкусные бутерброды. Слушай, я налила ей еще бокал и бросила туда пару кубиков льда для красоты. Ну, не тянет, Эмилина, твое дело жизни. В любом случае. Наверное, ты права, нехотя согласилась она. Но я надеялась. Думала, вот выйду в настоящий журнал, начну редактировать настоящие статьи, заголовки придумывать, лиды сочинять, руки вспомнят и обрадуются, поеду по знакомому кругу с ветерком. Ugh, надо было в водителе трамвая идти. В этот момент зазвонил телефон. Антонина пошла разговаривать с Кузей, желать ему спокойной ночи. Он гостил на даче у друга Саши. Я начала было размышлять о том, что можно считать моим делом жизни, но сестра быстро вернулась и прервала рефлексию. «Кузя там особо не до меня. Им Сашины родители Алису по ролям читают». А потом сразу без перехода добавила. «Мы с Гошей по дороге из Краснодара в Москву книжку придумали про Олесю». И тут я всё поняла. Нет, не про своё дело жизни. Я поняла, что ещё надо подарить Боре на его завтрашний день рождения. Москва. Клуб два двадцать. 4 июля. Не знаю, с чего начинается театр, по детским впечатлениям с буфета, по взрослым с попытки не встать в пробку в час пик. Но клуб 2220 начинается с Анны Иосифовны Альтман, а благодаря ей и с вешалки. Гошин клуб 2220 находится на Мантулинской улице, рядом с парком Красная Пресня. Анна Иосифовна работает в гардеробе клуба, а живёт через дорогу, тоже на Мантулинской. в одном подъезде с Борей и Гошей. Боря — она соседка слева, Гоша соседка снизу. Живёт Анна Иосифовна не одна, а с сестрой Дорой Иосифовной, которая до недавнего времени была няней Гошиной дочери. Сёстры Альтман очень дружны, хотя совершенно разные. Анна любит книги, театр и белые блузы с камеей. Дора — детей, пироги и весёлые спортивные костюмы. Сколько обеим лет — я не знаю и спрашивать не буду. Но однажды, зайдя к Боре за книгой и послушав, как мы с ним спорим, надо ли в оливье класть морковку и яблоко, Анна Иосифовна усмехнулась. «Я прожила уже больше, чем вы оба вместе взятые, а до сих пор этого не знаю. Нет на свете правильного оливье, не надо выбирать между Лондоном и Парижем, собакой и кошкой, чаем и кофе, пастернаком и мандельштамом, дипеппел или дзеппелин». уже и то не обязательно одного выбирать». «Вот видишь, Анна Иосифовна не против яблок», — выловила я главное. «Абсолютно», — подтвердила Анна Иосифовна. «Я же не автор Ветхого Завета». И она кивнула на книгу, взятую у Бори. Хотя это была вовсе не Библия, а скорее биография Стива Джобса, который, как известно, яблоки тоже любил. «Когда Анна Иосифовна ушла, я задумалась». Боря спросил с улыбкой. «Вычисляешь, сколько ей лет?» «Да нет. Удивляюсь, откуда она знает Лед Зеппалин. Ну, она как раз примерно ровесница Роберта Планта. И не забывай, где Анна работает». Да, Анна Иосифовна работает в рок-клубе. Приходит в блузке с камеей, приносит книги и чай, принимает у гостей пакеты, палантины и самокаты, и пока за дверью идут концерты разной степени тяжести, погружается в какой-нибудь роман, биографию или сборник рассказов. Книжки типа «Как стать успешным и начхать на всех» презирает и называет мамкиными помощниками. А литературу поинтереснее обожает обсуждать с сестрой Антониной. Борин день рождения в клубе начался традиционно с Вешалки, Анны Иосифовны и их с Антониной короткой беседы. На этот раз о Гончарове. Я, честно, не понимаю, как этого скучнейшего чувака можно было читать даже в степенном XIX веке, поэтому к разговору не прислушивалась. Заинтересовалась только, когда из зала появился Илюха и встрял. «Ваш Гончаров написал три романа, все начинаются на об. Жалко, что помер. Мог бы развиваться в этом направлении. Например, роман «Обои» про нелегкую жизнь ленивых маляров». «Нет, «Обои» — это про любовь двух ленивых и неграмотных людей», — возразила я. «А новелла «Облепиховый фреш» про ленивых хипстеров, которые очень хотят заработать», — подхватила Антонина. а «Брюскши» — поэма о ленивых обывателях, которые зря покупают абонементы в фитнес-клуб, — снова вступила Люха. «Тогда обезьяна — начало. Многословное жизнеописание Дарвина. Том первый», — подключилась и Анна Иосифовна. «А еще можно написать повесть о падении завязавшего алкоголика обмоем или гид по плохим парикмахерским обкарнали». Или воспоминания лживого рекрутера «Обязательно свяжемся с вами». Или, наконец, книжку-малютку «Обнимашки». Там маленький удавчик очень расстроен, что у него нет ручек, и он не может обнять своих друзей, но маленькая выхухоль, маленький орленок и маленький осьминожек помогают ему. Но все решает большой мудрый ленивец, потому что у нас, напомню, гончаров, подытожила Анна Иосифовна. Дуралеевы ужасные. О, Боря! Да. «О, Боря! Отличная книга!» — подходит Гончарову. «Повесть о бедном ленивом мальчике, например», — поддержал Илюха. Но оказалось, что действительно приехал Боря. Чудесный, огромный, и сегодня в самом прямом смысле человек-праздник. Я в очередной раз ощутила укол счастья, когда он нашел меня взглядом и просиял. Пошла навстречу, обняла слегка. Мы помним о проявлении чувств на публике. Поздравила. Я не ездила к нему утром с цветами и подарками. Работала. И он работал. Да и не потащишь тяжёлую радиолу с шабловки на Мантулинскую. Её позже забрал на машине Гоша, отвёз в клуб и спрятал в своём кабинете. Вручить подарок я намеревалась к концу праздника, вместе с тем вторым, который придумала вчера. «Ну что, давайте все в зал!» — предложил поздравленный всеми присутствующими Боря. «Анна Иосифовна, пожалуйста, присоединяйтесь!» «У меня работа, мальчик мой!» — пожала плечами Анна Иосифовна. «Если кто-то придет в шубе, вам сообщат», — пообещал Боря. «Мне сегодня сорок лет. Для еврея это знаменательная дата. Хотел бы разделить праздник с вами». Боря обнял Анну Иосифовну свободной рукой. Другой обнимал меня, не обижайся уж, маленький удавчик. И мы пошли в зал. Там уже сидели, стояли, ходили и прыгали много людей. Борю знали все и приветствовали дружным и боем. Боря знал не всех, но все равно обрадовался. На сцене, сменяя друг друга, появлялись молодые группы. В основном они играли каверы, но каждая в качестве финального хита выбирала какую-то оперную арию и пыталась её музыкально переосмыслить. Боря любит оперу. И Гоша, который как хозяин клуба готовил концерт, это, естественно, учёл. У нас с Борей, Гошей, Антониной, Анной Иосифовной и лысым мужиком из Воронежа и опять забыла, Пётр он или Павел, был свой, самый удобный столик. и нам туда постоянно приносили коктейли. Не знаю, кто их смешивал, но мне уже после второго стало понятно, что пора притормозить. Тут появилась красивая Лена-администратор, которую мы на моем дне рождения договорились называть Леной Большой. Было заметно, что сегодня она в клубе 2220 не работник, а гость, и потому тормозить с коктейлями не собиралась. Она наклонилась ко мне, благоухая фантастическими духами, поправила идеальные волосы, и шепотом, как она думала, спросила. «А, извиняюсь всей душой, может такое быть, что здесь Лена маленькая?» Я оглянулась и увидела. «Может». Лена, администратор из Бурата, стояла у входа и немножко пританцовывала, но одновременно собиралась уйти. Все это я считала по ее затравленному взгляду. «Антонина!» — крикнула я сестре. «Ты Лену из Бурата сюда приглашала?» «Да!» — громко закивала Антонина. Встретила ее у метро в пятницу и позвала. Но она категорически отказалась. Муж говорит, будет волноваться. «Не категорически», — я указала на Лену маленькую взглядом. И мы усадили за наш модный столик еще двух Лен. Одна была довольно пьяненькой, другая — сильно испуганной. И метал версия «Арии смейся паяц в исполнении группы «That's men's nothing to Lose, who like teletubes» только укрепила каждую в ее состоянии. Правда, оказалось, что паяцей — финальный аккорд, а дальше планируется дискотека в Борину честь. Вести ее намеревался звукоинженер Хан с помощью юного диджея Илюхи. «Девочки, пойдемте в комнату для девочек», предложила Лена Большая, воспользовавшись секундной тишиной. «Ага», — согласилась я. Сестру Анну Иосифовну и Лену Маленькую звать не стала. Они, конечно, тоже девочки, но слишком заняты разговорами о книжках. как раз перескочили с Флабера на Фолкнера. А мне, взбодрённой парой Дайкири, хотелось задать Лене Большой пару вопросов про Гошу. Последний беседовал с Борей и лысым Петропавлом, ни о чём не подозревая. Мы с Леной Большой прошли мимо бара, пару раз свернули и оказались в неожиданно огромном светлом туалете. Всё белоснежное, высокие потолки, старомодные медные краны и настоящие махровые салфетки. Вот что предлагала нам комната для девочек. Мы с Леной синхронно вышли из кабинок, намылили руки и вдруг хором сказали «Мне надо с тобой поговорить», — она. «Скажи правду, у вас что-то было?» — я. Лена вытерла руки салфеткой, сделала лицо раскаившейся грешницы и произнесла «Да было, блин! Об этом я и хотела поговорить. Но слово даю, и зуб уже давно ничего нет!» Я помолчала. «Значит, Боря мне солгал. И зачем? Какой смысл?» «Я не знаю», — ответила виновата Лена. «Не похоже на него. Прости, пожалуйста». «Ага, понятно. Два коктейля и все мысли я опять произношу вслух». «Тебе не за что просить прощения. Ты ничего не делала». «Ну как?» — растерялась она. «Делала же. Как минимум половину». «Не врала», — уточнила я. «Вот спасибо. Теперь меня ждет худшее решение. Рассказывать что-то Антонине или нет». А она так радовалась, что гроза миновала, и Гоша с Леной просто коллеги. «Это да, не врала», — согласилась Лена. «Но и он мне тоже не врал тогда. Не обещал ничего, как был другом, так и остался». «Молодец», — хмыкнула я. «Вообще да, он прекрасный человек, Жозефина», — сказала вдруг Лена холодно. «И, кстати, он никогда на меня не смотрел так, как на тебя». Я посмотрела на себя в зеркало. Увидела там крайне удивлённое лицо. «Лена?» — медленно выговорила я. «А с кем у тебя, напомни, что-то было?» «С Борей, блин. Но уже шесть лет назад я его тогда жутко любила. И клянусь тебе всеми святыми угодниками, у меня всё, всё уже прошло». И тут, не дав мне даже как следует вздохнуть, в дверях красивого женского туалета появились сестра Антонина и Лена маленькая. «Видите?» — кивнула я на Лену большую, и зачем-то снова включила воду. У неё был роман с Борей. Я отлично читаю по лицам, особенно после Дайкири. А лица трёх девушек в тот момент были очень выразительными. Транслировали они вот что. Антонина. «Ура, не с Гошей!» «Ой, мне стыдно, что я об этом подумала». Лена большая. «Надо бежать. Я смогу перепрыгнуть через маленькую Лену и спастись». Лена маленькая. «Кажется, я попала в кино». а могла бы сидеть в Балашихе. Вслух никто ничего не говорил. «А скажи мне, — повернулась я к Лене Большой, — почему ты была расстроена в мой день рождения? Я так поняла, Гоша тебя тут в слезах застал и привёз к нам в нехорошую квартиру. Что случилось-то?» «Да Боря и случился». Лена передумала бежать и села на табуреточку, предназначенную для корзины с использованными салфетками. Корзину взяла в руки, прижала к себе. Я собиралась на свидание, познакомилась тут в клубе с парнем. А Гойка с Борей ехали к тебе. Боря сюда зашел. И что-то такое сказал, не помню. А, вспомнила. Сказал, главное, чтобы Джо это не прочитала. Это — это гадкий пост его бывшей Ксюши. Ну вот, человека ославили на весь интернет, а он думает только о том, как бы Джо не пострадала. И говорит так обеспокоенно, словно это правда самое главное в мире для него. Обо мне так никто и никогда не говорил. Особенно он, особенно Боря. Я думала, она зарыдает, но нет, наоборот, как будто взяла себя в руки. А мы втроём расселись вокруг неё на корточках, сформировали полукруг, как дагестанские парни. «Извини», — сказала Лена Большая и провела ладонью под носом. «Наверное, последнее место, куда мне тогда стоило переться, это твоя квартира». «Это её квартира». Я указала на Антонину. «Но я подумала, что идея норм», — продолжила Лена. И в тот день я окончательно Борю отпустила. Затянулся, конечно, процесс. Но все его Ксюши меня не волновали. Она сказала, не так. А тут я поняла, что к тебе у него любовь, а мне ничего не светит. И все прошло. Рукой сняла. «Да и весело очень у вас было. Я рада, что поехала. Игра в бумажки — вообще огонь». Мы опять все замолчали. А я тем вечером у Бори спросила, было ли у тебя что-то с Гошей. Он радостно ответил: "Конечно, нет" и больше ничего не сказал. Пожаловалась я. Угу, усмехнулась Лена большая. А обязан был всё выложить как на духу. В твой день рождения, в квартире твоей сестры, полный народу. Отлично придумала, ага. Кстати, не удивлюсь, если он вообще толком не помнит, что там у нас было. В общем, в общем, она будет всегда его защищать. не прошло у неё ничего. Только злости я не чувствовала. «Но с Гошей-то точно нет», — вступила Антонина, решившая воспользоваться моментом. «Ладно, прости, что это я? И всё-таки он тебе даже не нравился?» «Гоша нравился мне», — вдруг тихо произнесла Лена маленькая. «Вот это да! Молчит человек, молчит, а потом на тебе!» «Раз у нас вечер признаний», — продолжала маленькая, — «скажу». Я тогда только начала работать в Бурата, а Гоша туда Таню водил. Стоял там такой молчаливый и загадочный. Ждал её. И я немножко влюбилась. Но я тогда не знала, что у вас отношения. Как узнала, успокоилась. Вообще, я часто в кого-то влюбляюсь. Сейчас мне нравится актёр Кристоф Вальц, например. Люблю мужчин с чёткими чертами лица. Чёткие черты лица Антонину добили. Она села на пол и начала хохотать. Потом присоединилась Лена Большая, сквозь смех успевшая ответить, что нет, с Гошей ничего не было, клянусь своей бородой. Лена Маленькая сидела вся красная и оправдывалась. «Ну да, в Балашихе у меня есть муж. Но у кого нет в Балашихе мужа? В смысле, муж — это одно, а четкие черты лица — другое». Я тоже смеялась со всеми и над Балашихой, и над мужем, и в целом над нашим маленьким великим туалетным заседанием. и тут из какой-то кабинки раздался низкий и не очень трезвый женский голос. «Девчонки, у вас такая интересная жизнь! Можно я тоже буду вашей подругой?» Мы вздрогнули, рассмеялись с новой силой, а потом помогли друг другу встать с пола корточек-табуреток и пошли дальше отмечать Борин день рождения. Праздник предсказуемо закончился к утру. Когда мы рассадили по такси Лену Большую и Лену Маленькую и собрались уже идти толпой в дом на Мантулинской пить кофе перед работой, я вспомнила, что так и не подарила Боре радиолу. И тот. Второй подарок. Гоша бросил мне ключи от своего кабинета, я их поймала и знаком показала Боре. «Пойдём со мной». Пока мы шли, я думала, стоит ли обсудить с ним Лену Большую. Прояснить всё, проговорить, успокоить себя минут на двадцать. Я открыла кабинет. Радиола стояла в углу, торжественно молчала. И я тоже решила промолчать. Боря обрадовался Радиоле. Сказал, что у него действительно в детстве была почти такая же, и благодаря ей он мог почти по-настоящему путешествовать по другим странам, слушая их радио. «Кстати, о путешествиях», — сказала я. «Я с 11-го числа в отпуске, и предлагаю тебе поехать на машине куда-нибудь далеко. например. В Австрии есть город Шпиц, предположительно связанный с историей твоей семьи. А до этого можно и в Финляндию заехать, и в Швецию, и в Данию, и по Германии покататься. Какой подарок придумала тебе?» «Это сколько же отпуска ты взяла?» — удивился Боря. «Сколько было, столько и взяла. 21 день. Озадачила начальство, обычно больше недели не отгуливала». Иногда буду в совещаниях участвовать по скайпу, но в целом отдел сейчас работает нормально, проблем быть не должно. Антонина тут сказала, что они с Гошей по дороге из Краснодара придумали целую книжку. А мы с тобой, наверное, лучше всего проводили время, когда ездили на машине в Сочи и обратно. Нет, сейчас тоже хорошо. Но помнишь, я говорила, как только ты пропадаешь из поля зрения, мне кажется, что это совсем. А если ты рядом и ведёшь машину, исчезать тебе некуда. Привычка формируется как раз 21 день, если верить учёным. Я хочу к тебе привыкнуть. Поехали?» И он сказал «Поехали».